Если выделить корни, общие всем арийским языкам, то определятся приблизительно те слова, которыми располагали индоевропейцы уже в ту отдаленнейшую эпоху, когда они составляли еще один народ, когда в их среде еще не обособилось определенно ни одно племя. Эти слова укажут нам и те понятия, которыми люди тогда располагали, ту степень культуры, которой они достигли. Такое изучение показывает, что индоевропейцы еще до своего разделения прошли уже стадии быта звероловного и рыболовного, что они были народом пастушеским, приручили уже быка, овцу, собаку, свинью, некоторых домашних птиц и даже начинали обрабатывать землю. Они уже знали соль, виноградный сок, имели жилище, употребляли одежду, умели даже устраивать примитивные повозки и весельные лодки. У них сознавались уже ближайшие степени родственных отношений, они умели считать до ста, отличали светила небесные, имели не только первоначальные представления о божестве как о какой-то высшей силе, но и некоторые общие мнения о загробной жизни. Данные же языка доказывают, что то племя, которое впоследствии распалось на эллинов и италийцев, долго жило общую жизнью после выделения из общей массы арийцев. Данные языка и некоторые древнейшие обычаи доказывают, что еще до разделения этого племени на две главные его ветви выработались уже важнейшие приемы земледелия, способы измерения земель, устройство дома, подробности вооружения, что племя это еще за время нераздельного существования, стало почитать божество домашнего очага. Единственное божество, общее грекам и италийцам, и вместе с тем несуществующее в древнейшей мифологии всех индоевропейцев. Наконец, способ добывания огня трением одного куска дерева, а другой, и самые названия того и другого куска у эллинов и италийцев были одинаковы, и значит, способ был найден еще в эпоху их нераздельного существования. В отношении внешнего быта вообще эллины и италийцы выступают на исторической поприще в условиях довольно близких. Не то было в области духовной жизни. Великая задача, предлежащая человеку – жить в сознательной гармонии с самим собой, с себе подобными и с целым допускает столько решений, сколько обитателей в доме отца. И в области духовной жизни всего резче различаются и отдельные люди, и отдельные народы. В этом отношении эллины и италийцы так различны между собой. Так своеобразны у тех и у других семья и государство, религия и искусство, что почти невозможно ясно представить тот умственный строй, то миросозерцание, в котором такие противоположности могли объединяться.